Глава 3. По вулканическим туннелям. В Анакинской долине было безлюдно, когда наш первый маленький отряд начал подыскивать хорошее место для палаток на прибрежной площадке. Однако вскоре на пригорке показался всадник. Он подъехал ближе, это был местный пастух. Сыскачив с коня, он подошёл к нам и поздоровался. Пастух жил в побеленном каменном домишке в западной части долины. На его попечении были все овцы в этой части острова. Услышав, что мы задумали поселиться в Анакинской долине, он сразу указал на небольшой каньон с просторными пещерами. Дескать, это пещеры Хотуматуа. В них некогда жил первый король и его спутники, подлинные первооткрыватели острова. Потом они поставили себе большие камышовые хижины. Астревитянин говорил о Хотуматуа, как англичане говорят о королеве Виктории. Он не допускал и мысли, чтобы кто-то не знал Хотуматуа, который для пасхальцев является альфой и омегой, чем-то средним между библейским Адамом и Колумбом. Я объяснил, что нам незачем занимать пещеры, у нас есть с собой готовые хижины из непромокаемого материала. Тогда пастух указал в противоположном направлении. Если у вас палатки, Можете спать в антам, повыше пляжа, где стояла хижина Хотумато, сказал он и проводил нас к ровной площадке у подножия куполовидного пригорка. Здесь всюду сохранились следы былого величия. Посереди береговой излучины и на обоих флангах лицом к морю расположились три алтаря из огромных каменных блоков. Они стояли над самым пляжем, и можно было бы принять их за укрепления, прикрывающие равнину от вторжения с моря. Если бы рядом не лежали на песке огромные фигуры из серо-жёлтого камня, свидетельствуя, что кладка служила опорой для них. Они лежали ничком, головой внутрь острова, значит, до свержения идолы стояли спиной к морю, лицом к открытой культовой площадке. Вдоль центрального алтаря лежало бок обок несколько павших богатырей, а по соседству валялись венчавшие их громадные цилиндры из ржаво-красного камня. На высокую мощную кладку в восточной части залива опиралась в прошлом лишь одна статуя. Зато она, хоть и уткнулась теперь носом в землю, казалась намного здоровее своих встроенных родичей с соседней террасы. Подле этого великана и жил некогда сам Хотов матуа, пастух благоговейно показал нам мощный фундамент, который ещё возвышался над землёй. Дальше виднелась своеобразная пятиугольная печь, там прежде находилась королевская кухня. Уж здесь-то мы несомненно будем копать. И мы разместили лагерную площадку по соседству на культовой площадке возле головы поверженного идола. Пастух внимательно следил за нами и до тех пор твердил, что тут в древности жил король Пока не уверился, что мы все полностью осознали, где находимся. Получил пачку сигарет и весьма довольный отправился по своим делам. Скоро мы начали свозить на берег снаряжение. Поначалу вместе с двумя паскальцами обследовали залив на алюминиевом плоту. Оказалось, что середина бухты свободна от подводных камней и прибой там не сильный. Первым высадили кинооператора с его аппаратурой. Потом пошли обратно к катеру, стоявшему на полпути между берегом и судном. Вдруг мы увидели, как огромный вал вскинул катер на гребне. Его команда тотчас спустила мотор и взяла курс в море, спеша уйти от нового вала, который обещал вырасти ещё больше предыдущего. Мы изо всех сил налегли на вёсла и благополучно перевалили через первую волну, но следом, круто взмываясь вверх, катила вторая. Плот полез прямо на отвесную водяную стену и опрокинулся. Меня крепко стукнуло по голове, и я живо нырнул, пока понтоны не наподдали мне ещё сильнее. Зажмурив глаза, чтобы их не засорило измученной водой, я плыл вглубь сколько хватило дыхания. Когда я наконец вынырнул, уже за перевёрнутым платом, море опять выглядело нормально. Хорошо, что этот урок мы получили прежде, чем начали перевозить ценное снаряжение. Правда, столь огромные валы были редкостью, но нам приходилось остерегаться крутых волн, которые совсем некстати врывались в Анакинскую бухту. Чтобы они нам не портили дело, пришлось перед полосой прибоя поставить на якорь наш самый большой спасательный плот в качестве своего рода плавучего мола. Катер подвозил сюда груз с судна, затем всё перегружалось на маленький плот, и если не было видно опасных валов, Он шёл с накатом до самого пляжа. Так было налажено сообщение между берегом и судном. Катер вызывали с корабля гудком, с берега флажками. Последний этап в зоне прибоя всегда был отмечен бранью, смехом и промоченными штанами. Частенько разгулявшиеся волны вынуждали кок и стюарда доставлять на берег свежий хлеб вплавь в непромокаемых резиновых мешках. Но хотя вода была холодновата и малоприятная, зато пляж встречал нас ласковым теплом, и мы отлично себя чувствовали в солнечной долине Королей. Одна за другой в Анакине выросли зелёные палатки, и вот уже возник мирный посёлок на культовой площадке между поверженным богатырём и родовым поместьем Хату Матуа. Наши пасхальские друзья, помогавшие перевозить снаряжение на берег, были поражены, когда увидели, где мы разбили лагерь. Бургомистр взволнованно вздохнул и торжественно произнёс: "Сеньор, как раз там Хотуматуа тоже построил свой первый дом. Видите, вон фундамент, а вон кухня. Опять нам долго вколачивали в голову этот факт, однако никто из пасхальцев не порицал наш выбор, и они охотно помогали ставить палатки. Прежде чем стемнело, один из них поймал несколько бродивших на воле коней. Затем наши помощники попрощались и поскакали без сёдел в деревню. В ту ночь я уснул поздно. Лёжа, я глядел на лунный свет, просачивающийся сквозь тонкий зелёный брезент у меня над головой, и слушал, как волны бьются о берег там, где ступил на остров Хоту-Матуа. Какое судно было у него? На каком он языке говорил? Как выглядела тогда эта долина, был ли здесь лес, как на всех других островах Южных морей? Может быть, этот род хотуматуа, заготавливая брёвны и дрова в конце концов свёл весь лес и сделал остров таким, каков он сегодня. Все холмы без единого дерева, так что негде укрыться от солнца. Меня несколько тревожило это полное отсутствие леса и кустарника. Вдруг в самом деле кажется, что мы зря ехали делать раскопки на остров Пасхи, ведь если он всегда был таким, как теперь, то не было растений, от гниения которых из года в год прибавляется почвенный слой. Исключая дюны на берегу и овечий помёт среди камней, земля как будто та же, что во времена Хоту-Матуа, такая же голая и сухая. В самом деле, Если уж фундамент королевского дома виден до сегодня, и он служит чуть ли не туристической достопримечательностью, то почвы здесь своробины нос и столько же надежд открыть что-нибудь новое. С берега донёсся гул двух-трёх особенно мощных волн, и я погладил шишку на голове. Нет, раз мы сюда добрались, не отправимся дальше на другие острова, пока не убедимся, что здесь Бесполезно копать. Археологи первые дни занимались рекогносцировкой в разных концах острова. Остальные члены экспедиции продолжали перевозить снаряжение с судна и вели подготовительные работы. На острове не было ни одного ручья, но дно кратеров трёх вулканов занимали болота и окаймлённые камышом окна чистой воды. Дрова и питьевую воду приходилось возить за 5 км из ВАИТА. Так называлась овцеферма, расположенная на пригорке посреди острова. Здесь, насаженная эвкалиптовая роща, и сюда из вулкана Раноарои подаётся по трубам питьевая вода. Губернатор одолжил нам здоровенную баржу кустарного производства. По схальце привели её к судну, и в один тихий день мы на ней свезли на берег экспедиционный джип. Теперь у нас было на чём возить воду и дрова. На Пасхи сохранились участки древних дорог, а в наши дни заведующий овцы фермы расширил дорожную сеть, отбросив тут и там в сторону камни, так что можно пересечь на джипе весь остров, длина которого около 15 км. С помощью патро Себастьяна и губернатора мы раздобыли и коней, и самодельные деревянные сёдра. Даже у самого бедного пасхальца есть, по меньшей мере, одна верховая лошадь. Здесь никто не ходит пешком, потому что земля усеяна коричневым и чёрным вулканическим шлаком, местами так плотно, что только конскому копыту и пройти. Здешние дети, едва научившись ходить, уже осваивают верховую езду. И мы частенько видели, как по три малыша вместе скачут через камни на одном неоседланном коне. задний держится за среднего, средний за переднего, а передний цепляется за гриву. Вдоль побережья попадалось много древних колодцев, вырытых подлинными мастерами и выложенных обтёсанным камнем. Здесь первые жители острова научились пить солоноватую воду, которую находили, примечая, где в море вливаются ключи. Теперь в этих местах стоят ветряные мельницы и качают воду для овец. Мы поили тут лошадей и брали воду для стирки. Наш боцман, он же искусный плотник, сколотил полки и столы для большой палатки столовой. Стены из проволочной сетки защищали нас от давно завезённых на остров мух, позволяя спокойно работать и есть. Придётся всё-таки опустить брезент с наветренной стороны, сказала Ивен. А то сквозь сетку пыль пробивается. Пыль здесь на острове? Да, посмотри. Она провела по полке указательным пальцем. Остался ясный след. Я с восторгом смотрел на этот след. За несколько сот лет получился бы изрядный слой, не скоро сотрёшь. Кажется, всё-таки ей смысл вести раскопки на острове Пасхи. Может быть, именно отсутствие леса помогает ветру точить скалы и будто снегом осыпать мелкой сухой пудрой равнину. Большую часть, конечно, уносит в море. Но и в Траве надо думать, что-нибудь застревает. Вернувшись из разведки, археологи сообщили немало интересного. Они видели древнюю каменную кладку и решили её исследовать, так как было похоже, что на острове до прибытия европейцев сменились две культуры. И чтобы получше ознакомиться с местными условиями, мы решили, что археологи, прежде чем браться за большие задачи, проведут раскопки вблизи лагеря в Анакине. Выбор пал на пятиугольную печь Хату Матуа и напоминающей лодку фундамент рядом с ней. Для такой работы используют не кирку и не заступ, а особую маленькую лопатку, которой очень осторожно скребут землю, углубляясь миллиметр за миллиметром, чтобы не повредить находки. Снятую лопаточкой землю просеивают сквозь тонкое проволочное сито. В нём остаётся всё, что может представить интерес. Мы тщательно измеряли глубину раскопа, ведь чем глубже зарываешься, тем древнее то, что находишь. Под самым дёрном лежало осколок старинной каменной чаши вместе с наконечниками для копий и другими острыми орудиями из чёрного обсидиана. Дальше археологам стали попадаться обломки рыболовных крючков, как из человеческой кости, так и из великолепно полированного камня. Углубившись сантиметров на 30 в землю рядом с печью хату матуа, они наткнулись на какие-то камни, расчистили их и увидели пятиугольную печь такого же точного вида, как лежащая наверху. Но если верхнюю печь сложил родоначальник пасхальцев хату матуа, то к той же до него готовил себе пищу таким же способом. Островитяне не доумевали. Они, как и все приезжающие на остров, приписывали первую печь и фундамент Хоту Матуа, ведь он точно жил тут. Продолжая скрести землю, мы находили всё новые обломки рыболовных крючков, ракушки, осколки костей, древесный уголь и человеческие зубы. Уже и вторая печь осталась далеко наверху. Мы решили, что добрались до древних слоёв. И тут билу попалась чудесная голубая бусина венецианского стекла. Он её опознал. Такими бусинами расплачивались европейцы при минавой торговле с индейцами 200 лет назад. Выходит, мы находимся ещё в эпохе первых европейских посещений. Бусина могла попасть на остров самое раннее в пору открытия его Рагивеном. То есть мы дошли пока лишь до 1722 года. Обратившись к судовому журналу Рогивена, мы прочли, что первый островитянин, поднявшийся на борт его корабля, был вознаграждён двумя нитками голубых бус, зеркальцем и ножницами. Вполне естественно допустить, что несколько бусин могли отчутиться в обители короля в Анакине. Копая дальше, мы вскоре наткнулись на сплошную гальку без каких-либо следов деятельности человека. Во всяком случае, теперь было ясно, что есть прямой смысл вести раскопки на безлесном острове Пасхи. Можно приниматься за дело всерьёз. Только надо было нанять островитян, потому что для некоторых намеченных нам объектов требовалось больше людей, чем мы могли выделить из состава экспедиции. В эти первые дни мы почти не видели островитян. Опасаясь краши недоразумений, патер Себастьян упросил нас объявить лагерь табу для всех пасхальцев, у кого не было особых поручений. Помешать нашим ребятам знакомиться с весёлыми вахийнами было невозможно. Патер отлично это понимал, и он предложил: если ребята захотят повеселиться, пусть едут сами в Хангаро, не то очень скоро вся деревня переберётся к нам. Мы согласились и натянули верёвку вокруг лагеря, она как бы обозначала границу запретной области. Эффект был в общем и целом поразительный. Правда, не считая горстки пастухов, мало кому дозволялось бродить в этой части острова. Ведь стоило посхальцам выйти за деревенскую ограду, как они непременно пользовались случаем стащить овечку другую. Однако на таком маленьком островке трудно ограничить свободу передвижения. В одну из первых ночей возле лагеря пропали две канистры, а кто-то срезал и унёс отличную верёвку, которой мы обнесли лагерь. Патор Себастьян считал, что её присвоили для оснастки одной из лодок, подготовленной для побега в океан. После этого губернатор прислал Касимира и Николаса, чтобы они дежурили вокруг лагеря. Это были деревенские полицейские. Насколько Николас был толст и дороден, Настолько же старик Касимира был тощ и высок, и к тому же удивительно похож на сутулое чучело с кривыми коленями излюбленный предмет резчиков острова Пасхи. Не будь эта фигурка известна ещё во времена капитана Кука, можно было бы заподозрить Касимира в том, что он для неё позировал. На боку у него висел в громадной кожаной кобуре старинный револьвер. И стоило Касимиру увидеть кого-нибудь из своих соплеменников, независимо от пола и возраста, как он принимался кричать и размахивать револьвером, пока виновный не исчезал за пригорком в облаке пыли. А сутулый старик, пошатываясь, шёл в запретную зону и садился в тени палаток. Мы полюбили старого Касимира. Правда, он казался придурковатым, но зато был на редкость кроткий и добрый человек. А Николысе тоже ничего худого не скажешь. Но к нему почему-то не было такого сочувствия. Делясь с ними обедом, мы самое вкусное всегда отдавали худющему Касимиру. Ему в жизни не приходилось так есть, и карманы его были набиты драгоценными сигаретами. Старик чувствовал себя как на седьмом небе, и лень всё чаще его одолевала. Зная себе лежит, потягивается у палатки со своим чудовищным револьвером. Настал день, когда он решил как-то отблагодарить нас за угощение. Пробравшись в мою палатку, Касимира, вполголоса сообщил, что на острове Птицы-человеков есть пещера с важными предметами. Ещё мальцом он побывал там вместе с отцом и ещё несколькими мальчишками. Отец попросил ребят обождать, а сам ушёл за скалу и забрался там в тайную пещеру. Касимира не видел входа. Он был закрыт камнями, но если я отвезу его туда на нашей лодке, так чтобы никто в деревне об этом не знал, он покажет, где стоял в тот раз. И если я найду пещеру, мы поделим сокровища, глаза старика засветились. Я не принял всерьёз его слова. Такие же предложения слышали и участники экспедиции Раутледж и Паттер Себастьян. стоило завоевать доверие пасхальцев, и непременно среди них оказывался охотник показать место, где находилась тайная пещера, надёжно скрытое хранилище старых деревянных дощечек с письменами Ронго-Ронго, как называют их островитяне. В музеях мира собрано всего два десятка таких дощечек, поэтому им не цены, и пасхальцы отлично это знают. Но всякий раз, когда доходило до того, чтобы посетить пещеру Сронгоронго, поход выливался в бесплодные поиски. Найти потайной вход было невозможно. Туземцы объясняли это тем, что пещеру завалил оползень или обвал. И вот наше первое воскресенье на острове. Патрон Себастьян намекнул, что рад будет видеть нас в церкви, если мы захотим послушать пение пасхальцев. Поэтому я собрал всех членов экспедиции, как научных работников, так и моряков, и объяснил, что в Полинезии церковь играет особую роль. Это не только столб, на котором зиждется мировоззрение островитян, получающих здесь некий заменитель своей древней веры в Тики и Маки-Маки. Церковь общественный центр, единственное место, где туземцы собираются вместе, надев свои лучшие наряды, ведь На уединённых островах Полинезии нет ни клуба, ни кино, ни рыночной площади, и если в воскресенье вы не придёте к ним, потом можете вообще не приходить. Островитяне привыкли фанатично относиться к своей церкви, и отказ прийти воспринимают как демонстрацию врождённый выпад. На одних островах жители протестанты, на других католики, мормоны или адвентисты, в зависимости от того, какой миссионер первым туда попал и выстроил церковь. Неискушённый гость может нечаянно задеть чувства туземцев. Я атеист и никогда не хожу в церковь, сказал Карл. Но если это по-твоему нужно, я охотно пойду с вами. И мы всем гуртом, атеисты, протестанты, католики двинулись кто верхом, кто на джипе через холмы к деревенской церквушке Патера Себастьяна. Перед ней собралось уже всё население. Белые рубашки, пёстрые платья, всё постирано, выглажено ради воскресного дня. Вместе с благоговейно настроенными мужчинами и женщинами, детьми и взрослыми, старцами и новорождёнными, даже ещё не родившимися малютками, мы вошли в необычную, без башни, церковь. Солнечная деревня опустела, зато церковь была битком набита, сидящие с краю еле-еле умещались на скамейках. Впрочем, и сюда тоже проникло солнце. Его лучи пучками пробивались сквозь щели под потолком, освещая весёлые краски и весёлые лица, да и печуги проникали внутрь, из беззаботным щебетанием порхали между балками. Патер Себастьян надел поверх белой сутаны широкую весенне-зелёную мантию. Кряжестый, добродушный, с пышной бородой он напоминал доброго дедушку. Царила приподнятая атмосфера, как в опере. Главным было пение. Псалмы исполнялись на полинезийском языке, большинство на мелодии старинных местных песен. Все до единого пели, кроме нас. Мы слушали и не могли нас слушаться. Так ладно и так звонко умеют петь только туземцы южных морей. Богослужение патера Себастьяна отличалось простотой, проповедь была мудрой и ясной. Наши друзья, пираты Их весёлые вахины слушали его так же увлечённо, как дети смотрят ковбойский фильм. Патер обратился с приветственным словом к нам, чужестранцам, и пожелал успеха их экспедиции, а всех островитян призвал всячески помогать нам, дескать, мы, хотя и придерживаемся иной веры, всё равно христиане, и у нас общие идеалы. С этого дня мы стали как-то ближе посхальцам. Раз пастор Себастьян нас одобрил, значит мы люди достойны. После богослужения членов экспедиции ожидал чудесный обед у губернатора. Помимо хозяев и патро Себастьяна, мы здесь встретили почти всех белых поселенцев, двух монахинь, работающих в лепрозории к северу от деревни Чилиица, капитана авиации, который искал место, где можно построить аэродром для трансокеанской авиалинии, и двух помощников губернатора. Не хватало только деревенского врача и учителя. Этих двоих мы ещё ни разу не видели даже в церкви, и я заметил, что губернатор, жаловавшийся на порок сердца, обратился за помощью к нашему доктору. Вечером, когда мы направились домой, нас остановил на дороге коренастый мужчина с чернющими глазами и жёсткими чёрными волосами. Это был деревенский врач. Он пригласил нас всех посмотреть хюлу. Понятно, никто не стал отказываться. Пляски происходили в домике сестры бургомистра, причём там набилось столько народу, что кому-то пришлось вылезть в окна, чтобы мы смогли войти в дверь. Я с ужасом увидел, что по кругу ходит огромный кувшин с жидкостью цвета виски, которую наливали в стаканы, но это была всего-навсего агуапура, чистая вода, собранная с крыши. Тем не менее, в комнате было очень весело, звучали шутки на четырёх языках и громкий хохот. Когда Вахины приглашали на танец смущённых моряков и неуклюжих учёных, и те корчились, как уж на сковородке. От шума и возни, наверное, рухнули бы стены, если бы снаружи их не подпирало ещё больше людей, жаждавших хотя бы одним глазком заглянуть в окна. Четверо гитаристов играли и пели. В разгар веселья деревенский врач протиснулся ко мне. Ему не терпелось обсудить со мной важные политические проблемы. "Моя цель открыть этим людям окно в мир", сказал он. В самом деле, ни худо бы, додумался я, скоро тут совсем нечем будет дышать. Но врач подразумевал другое, и мне пришлось выйти с ним наружу, чтобы выслушать его излияния. Оказалось, что он и учитель стоят в оппозиции ко остальным белым на острове. Онas жилах течёт индейская кровь. Он показал на свои сверкающие чёрные глаза. Мы хотим, чтобы островитяне покинули этот остров и познакомились с жизнью на материке. А патер Себастьян этого не хочет, подумал я. Он боится, что они, получив неограниченный доступ к спиртному, живы сопьются, боятся, что их там будут нещадно эксплуатировать, а они пропадут. Мы хотим поднять их жизненный уровень до современных требований, продолжал деревенский врач. Хотим, чтобы все босые обулись. А патер Себастьян считает это неразумным, думал я. Я сам однажды слышал, как он говорил, что местные жители, не знающие ботинок, лучше кого-либо перемещаются по здешнему каменистому грунту, которого никакая обувь не выдерживает. Кое-кто пробовал ходить в ботинках, так у них кожа на ступне быстро становилась нежной, и, разбив обувь, они потом резали себе ноги в кровь. Похоже, у каждого из этих вопросов есть две стороны, заключил я. Причём мнение Патера Себастьяна основано на опыте целой жизни, а этот молодой врач прибыл на остров с последним кораблём. Будете уходить, дайте музыкантам 1000 пьеса, а ещё лучше 15 долларов в твёрдой валюте. сказал врач и добавил: "А не этого ждут". "Но ведь вся компания угощается нашим шоколадом и курит наши сигареты и веселится вместе с нами", возразил я. "Разве вы в Европе не платите оркестру, когда приходите на танцы? Если вы ничего не дадите музыкантам только потому, что они местные, в другой раз вас никто не пригласит". Я потихоньку собрал своих ребят, мы поблагодарили всех и отправились к себе в лагерь. Мы ничего не заплатили, но в приглашениях на Хюлу, в деревню Хангаро, не было недостатка, пока мы находились на острове. Мы набрали изрядное количество местных рабочих. Одни ночевали в деревне и приезжали каждое утро верхом, другие перебрались в пещеры по соседству с раскопками. Чтобы высвободить побольше наших собственных людей, мы наняли также четырёх женщин, которые помогали в лагере с уборкой и стиркой. Одна из них Эрори была чудесным человеком и неутомимой труженицей. На первый взгляд она могла показаться мрачной и суровой, но стоило ей улыбнуться, и грозовая туча исчезала. Грубоватое лицо Эрори сияло ярче солнца. Вот уже много лет она работала домоправительницей патро Себастьяна и показала исключительную добросовестность, за что ей теперь и был поручен присмотр за лагерем. Как ни удивительно, Эрория и её престарелая заловка Седая Мариана слыли на острове самымирьяными охотниками за пещерами. Вооружённые стиариновой свечкой и железным крюком вместо лопатки, они неутомимо разыскивали древние жилые пещеры, в полу которых откапывали каменные топоры и костяные орудия своих предков для коллекции Патера Себастьяна. Только в пещерах можно что-нибудь найти. Сказал патер Себастьян: "Возьмите с собою Эрорию и Марианну. Пусть они покажут вам все старые пещеры, которые нашли". Дождавшись, когда мои товарищи развернули раскопки, мы оседлали четырёх коней, на которых Эрория, Марианна, наш фотограф и я отправились исследовать пещеры. В первый день мы с раннего утра до позднего вечера ходили из одного подземелья в другое. В некоторые из них, совсем открытые, попасть было просто. Нагнул голову и входи. У других вход был тщательно заложен камнями, оставалось только небольшое квадратное отверстие. Хочешь войти, опускайся на четвереньки. Но большинство пещер представляли собой настоящие мышеловки. Даже на четвереньках не проникнешь. Просовывай в щель прямые ноги, а затем, вытянув руки над головой и извиваясь по змеиному, протискивайся через длинный и чудовищно тесный ход. Эти ходы были искусно выложены камнем, нередко тщательно обтёсанными плитами. Они пронизывали склон по горизонтали или наклонно, но были и такие, что шли вертикально вниз, словно дымоход. Знай, притормаживая бёдрами и плечами, пока сквозь потолок не попал в тёмную, хоть глаз выколи полость. Чаще всего эти пещеры были такие низкие, что в них можно было стоять лишь пригнувшись, а то и вовсе только сидеть на корточках. В таких подземельях обитали в прошлом пасхальцы, во всяком случае, в тревожные, смутные годы, когда не могли чувствовать себя в безопасности в камышовых хижинах на воле. Здесь они скрывались от европейцев. Обычно эти подземные убежища были размером со среднюю ванную комнату, и там царила такая темнота, что собственной руки не видно. Пол холодная земля, Толстый слой жирной почвы, удобренной многочисленными отбросами и плотный, как покрышка, потому что тысячу рук и ног его утрамбовали. Потолок и стены голая скала. Куя где выровненная искусной кладкой. В одном месте мы попали в нечто вроде огромного колодца с каменной облицовкой. Через узкую дыру на дне можно было проникнуть в три пещеры, лежащие уступом друг над другом. Эрори показывала их нам с особым благоговением, здесь жил её дед. Это была, так сказать, её родовая усадьба. Марианна и Рори основательно изрыли полпещеры своим железным крюком. В разрыхлённой почве мне попался отпиленный кусок человеческой кости с отверстием в одном конце, чтобы можно было повесить на шею как амулет. Ближе к побережью Марианна показала нам заросший травой фундамент старой камышовой хижины. остатки которых встречались нам очень часто. Здесь родился её свёкор, отец Эрори, и здесь он жил до тех пор, пока все обитатели острова не переселились в деревню Хангаро, где их крестили. Выходит, пасхальцев крестили совсем недавно, подумал я, глядя на одетых в брюки женщин, по виду и поведению которых могло показаться, что остров цивилизован современное Фундамент очертаниями напоминал планшир большого вельбота. Заострённый с концов, он был сложен из умело обтёсанных и даже красиво округлённых плит с глубокими отверстиями в верхней плоскости. В отверстия вставляли прутья, они служили остовом, на котором укрепляли камыш. Если все эти хижины были обитаемы в одно время, население Пасхи достигало изрядной цифры. Марианна и Эрория нашли очень много жилых пещер. В большинстве из них они уже покопались железным крюком, но некоторые ещё оставались запертыми. Иначе говоря, никто не бывал внутри с тех самых пор, как последние обитатели покинули подземелья и завалили вход обломками. Но когда я в первый раз, будто змея, ввинчивался в тёмные подземелья острова Пасхи, у меня не было с собой даже спичек, а скользкий пол сулил неприятные сюрпризы. Поэтому я предпочёл стоять, как слепой на месте и ждать во мраке. Напрягая слух, я услышал, что по шахте спускается вниз следующий. И вот уже Марианна рядом со мной и зажигает свой верный огарок. Да много ли толку от него? В недрах горы царит такой густой мрак, что я разглядел лишь искрящиеся глаза Марианны в окружении глухих морщин да шапку седых волос, словно гротескное лицо в ночи за окном. Она и мне вручила огарок и зашла его от своего. Держа свечу в вытянутой руке, мы различили в стене бугристые выступы. На полу лежали чёрные наконечники от копий. Тут и рория появилась. Она долго пыхтела и шумела, но всё же одолела шахту. Женщины рассказали мне, что это необычное жильё, а убежище на случай войны. Сюда не мог проникнуть враг. Да. Судя по толщине утрамбованного слоя мусора над непещерой, войн было много, и длились они подолгу. Я не мог понять, как люди отваживались заползать в такие крысоловки во время войны, ведь противнику достаточно было набросать камней в шахту, чтобы задочить их навеки. Может быть, тайны их спасала лишь бы никто не проведал об убежище, а там накрыл вход камнем и не так-то просто будет найти беглецов. В одной стене было отверстие, и я пролез в него, сопровождаемый Марианой и Эрорией. Мы чутьились в другой, более просторной пещере, опротиснувшись сквозь ход в её дальней стене, попали в подземную полость, где свод был так высоко над нами, что мы не видели его при свечах. Путешествие в недрах горы продолжалось Местами было широко и просторно, как в железнодорожном туннеле, потом приходилось ползти на четвереньках по камню и глине или даже извиваться на животе, пока свод не поднимался, образуя новые обширные залы. Оборачиваясь, чтобы проверить, поспевают ли мои спутницы, я каждый раз видел лицо Марианы. Она шла за мной по пятам, боясь хоть на шаг отпустить от себя. Мариана учила меня остерегаться расшатавшихся камней в своде, ям и трещин в полу. в одну из полусти, откуда-то просачивалась вода, и путь нам пересек ручей. Мы последовали за ним в боковой ход. Здесь люди вырубили в камне желоб, он вёл к искусственным водоёмам не больше таза. Я ополоснул руки в нижней яме, а в верхней набрал ладонями воды и напился. Холодная, прозрачная, вкусная, в сравнении с водопроводной водой будто изысканное вино. Что ж, Пожалуй, эти пещерные жители разбирались в прелестях хорошей воды лучше нас, привыкших к третьесортной влаге из железной трубы. В толще горы пещера многократно разветвлялась, и самые дальние ходы представляли собой тесные катакомбы с ровным полом и гладким, без малейших неровностей сводом. Так и чудилось, что тут приложил руку человек. На самом деле это оставили свой след огромные пузыри вулканического газа. которые пробивались сквозь огненное месиво в ту далёкую пору, когда остров Пасхи представлял собой сплошную расплавленную лаву. Местами туннели сужались так, что облекали тело словно сшитый в обтяжку костюм, тогда мы подолгу ползли на животе. Одни из них приводили к небольшим пустотам в виде колокола, другие были закупорены камнями, третьи сами сжимались, не пуская нас дальше. Мы посетили немало обширных подземелий, которые словно бусины на шнуре были нанизаны на уходящие в недра каналы. В каждом случае выход на поверхность был искусно выложен камнями так, что внутрь можно было попасть только через узкий, в одно или несколько колен ходы, никакому противнику не пробраться. Во многие из самых больших пещер просачивалась вода, И дважды мы видели запруды, а в самой глубине третьей пещеры нашли облицованный колодец с ледяной водой, и пол вокруг него был вымощен камнем, да ещё на 3 м возвышалась каменная терраса. В этих вместительных убежищах могло укрыться всё население острова Пасхи. Однако, судя по всему, каждый ход принадлежал одному роду или родовой группе в ту пору, когда из-за кровавых усобиц островитяне чувствовали себя в камышовых хижинах ненадёжно. Бродя по этим тёмным помещениям, я думал о том, как неразумно устроилися обитатели этого солнечного островка, уйдя под землю вместо того, чтобы жить на поверхности в мире со своими соседями. Но тут мне вспомнился наш собственный мир Ведь и мы в XX столетии тоже со страху роем себе убежища глубоко под землёй, с тех пор, как затеяли возню с атомной бомбой. И я простил непросвещённых предков Эрории и Марианы. Сытый, по горло глухими, подземными закоулками, где видения прошлого смыкались с картинами будущего, я полез через извилистый проход вверх, и почувствовал невыразимое облегчение, очутившись на воле, в солнечном настоящем, где паслись овцы, да кони стояли, слушая голос прибоя. 80 минут ушло у нас на то, чтобы пройти и проползти по всем ходам первой большой пещеры, и только выйдя наверх, мы вновь увидели нашего оператора. Выяснилось, что он натерпелся страху. На полпути вниз его одолел в шахте приступ клаустрофобии, и он припочкёл выбраться обратно, чтобы ждать нас наверху. На предыдущей пещере мы тратили по несколько минут, ведь речь шла пока лишь об осмотре, а не о раскопках. И когда прошло четверть часа, оператор встревожился, сунул голову в ход и позвал нас. Не получив ответа, он не на шутку испугался. Долго он звал и оукал, так что гул стоял в туннеле, но его услышал только старик Касимира, который примчался откуда-то со своим револьвером и вместе с оператором простоял у входа, пока мы не вылезли наружу. Последней выбралась Марианна. Она подошла к камню и взяла с него свою соломенную шляпу с широченными полями. Мариана советовала нам всегда брать с собой шляпу или что-нибудь ещё, чтобы оставить около пещеры, если мы в одиночку отправимся в подземелья. Она рассказала нам про чилийских моряков, которые в поисках клада забрались с местным проводником в пещеру. У них погас фонарик и прежде, чем они успели вернуться к шахте, кончились спички. В темноте они заблудились и не могли найти выход. Их спасло то, что они оставили на земле у входа свои бесказырки и куртки. Проходивший мимо островитянин увидел вещи и понял, что под землёй кто-то есть. Наши археологи раскопали пол в нескольких пещерах, где по буграм было видно, что жители оставляли отбросы. Они нашли множество рыбьих костей и раковин, попадались куриные кости, реже черепашьи. Даже крессиное человеческое мясо входило в стол. Его жарили в земляной печи на раскалённых камнях. В этих пещерах жили каннибалы. Их двуногие враги были единственной дичью на всём острове, не считая маленькой местной крысы. Сидя в темноте у своих нехитрых каменных светильников, пещерные жители роняли в мусор на полу тонкие швейные иглы из человеческой кости. И этих игл со временем накопилось зрядное количество. Кроме того, мы нашли простейшие орудия из камня, кости и обсидиана, а также амулеты из кости и ракушек. Больше ничего. Мы не доумевали. Неужели руками этих запуганных, примитивных людоедов, созданы преобразившиеся в самый облик острова классические скульптуры гордых властелинов? Могло ли отсталое во всём племя дать столь гениальных строителей и выдающихся художников, какими были авторы этих испалинских памятников? И как можно было организовать переноску монолитов, если население не было собрано в деревне, а ютилось в обособленных камышовых хижинах или даже разбросанных по острову тесных каменных норах? Я влез в узкий ход, ведущий в пещеру, где, бив при свете керосинового фонаря, осторожно рылся лопаткой в земле. Подле него лежал мешочек с обугленными человеческими костями. Все те же следы примитивной культуры, сказал он, доставая из земли два коренных зуба. Посмотри, эти выродки пожирали здесь друг друга и выплёвывали зубы на пол. На острове Пасхи человеческое мясо ели не только в связи с ритуалами. Посхальцы до сих пор рассказывают предания о воинах, которые предпочитали человечину рыбе и цыплятам. И есть легенды, упорно говорящие о предшествовавшем тем временам периоде величия. Когда бок обок с предками нынешних островитян короткоухими мирно жило племя длинноухих, но длинноухие слишком нещадно заставляли короткоухих работать на себя, и дело кончилось войной. Почти все длинноухие были сожжены в орву. С того дня кончилось вояние статуй, из уже воздвигнутых многие свалили. Гражданская война, родовые усобицы и каннибализм не прекращались до той поры, пока на острове не появился патор Эугений и собрал пасхальцы в деревне Хангароа. Тогда родители нынешних островитян сами ещё были детьми. Патер Себастьян был убеждён, что на остров Пасхи прибыли два народа с различной культурой, и островитяне твёрдо стояли на этой версии. В своей книге патер указывает также, что пасхальцы во многом отличаются от обычных жителей Тихого океана. В частности, здесь наблюдаются явные следы какой-то белой расы. Не только Роггевен и другие ранние мореплаватели заметили это. Патэр Себастьян указывает, что по преданиям самих островитян, среди их дальних предков многие обладали белой кожей, рыжими волосами и голубыми глазами. И когда патр Эухеньо, первым из европейцев поселился на острове. Его поразило, как много людей с белой кожей среди островитян, которых он собрал в деревне Хангароа. Ещё 50 лет назад, когда прибыла экспедиция Раутледж, жители делили своих предков на две группы по цвету кожи, и они рассказали англичанам, что последний корабль на острове тоже был совсем белый. Светлокожие пользовались здесь особым почётом и уважением. Как и на некоторых других островах Южных морей, были звания, которые можно было получить только пройдя особый ритуал отбеливания, чтобы возможно больше походить на своих обожествлённых предшественников. Настал день, когда патер Себастьян пришёл в лагерь, чтобы проводить четверых из нас в Анаокеке, священное убежище, где некогда отбеливали неру. Так называли избранных юных дев, которых в старину затачали в глубокое подземелье, чтобы они там стали, возможно, белее. Это требовалось для определённых религиозных праздников. Девушки неделями не видели дневного света и других людей. Особо выделенные женщины приносили им еду и клали у входа в пещеру. Паскальцы до сих пор помнят, что когда возвращённые на остров рабы принесли с собой оспу, эпидемия не коснулась дев Неру. Но они умерли от голода в падемелии, так как никому было носить им еду. Вход в девичью пещеру Ана Океке находится в крайней восточной части острова, а название означает пещера солнечного склонения. По пути к ней мы миновали самый восточный вулкан острова Катики. За ним возвышаются три вершины, на которых испанцы некогда поставили свои кресты. Здесь тоже была жилая пещера, а рядом с ней в скале вырублена устрашающая сатанинская голова с такой огромной пастью, что я забрался в неё и весь спрятался за нижней губой от стекающей сверху дождевой воды. Но Патер Себастьян повёл нас дальше, на самый край обрыва, который спадает в море по всей кромке возвышенного полуострова. Наш проводник так беспечно шагал вдоль пропасти, что мы дружно стали кричать, чтобы он отошёл от края. Сильнейший восточный ветер гремел в скалах, и рвал одежду, и мы с трудом удерживались на ногах, а патро Себастьян в развевающейся белой сутане и чёрных башмаках, зная себе, шагал над самым обрывом, выискивая нужное место. Вдруг лицо его осветилось улыбкой, и он торжествующе взмахнул руками. Есть, нашёл, отломил кусок бурой породы, дескать, смотрите, какая рыхлая. Тут надо быть начику. Потом решительно занёс ногу над обрывом, ветер шумом рванул сутану и копешон. Мы вскрикнули: "И патер Себастьяны сейчас!" Карл настолько опешил, что где стоял, там и сел, придерживая шляпу. Я осторожно подошёл к краю и глянул вниз. Отвесная с топкой далеко вниз полоска берега, медленно набегающий пенистый прибой и уходящий в бесконечность океан весь в белых барашках. Стоял сплошной гул от ветра и волн. А на узкой полке слева я увидел белую сутану Патера Себастьяна. Ветер яростно трепал её, но Патер, плотно прижимаясь к скале, упорно продвигался наискось вниз. До чего сильно дуло в этот день. Море кипело, и отражённый скалами ветер обрушивал на нас мощные порывы с самых неожиданных сторон. Я поймал себя на том, что беспредельно восхищаюсь старым священником, который не знал колебаний, он так жился со своей верой, что страх ему был неведом. Казалось, он и по воде пройдёт и не утонет. Вот он обернулся и улыбаясь мне, сделал жест рукой вниз. Потом указал себе народ, дескать, надо захватить наши съестные припасы, мы перекусим там внизу. От сильных порывов ветра меня так качало, что я предпочёл отступив от края с первосняй трубаху и только потом взял свёртки и отважился последовать за патром. Впрочем, подобравшись к полке, я уже не увидел ни его самого, ни хотя бы краешка белой сутаны, лишь бушующий прибой в двухстах метрах подо мной. Я никогда не был сильным скалолазом, а потому чувствовал себя далеко не уверенно, когда осторожно спустился на полку и, боясьдохнуть, двинулся следом за патроном, крепко прижимаясь животом к скале. Шаг за шагом, шаг за шагом, каждый раз проверяя ногой прочность опоры, но больше всего меня злил ветер. На моём пути вырос выступ к тому же полку, здесь отделяла от скалы трещина. Выветрившаяся порода больше напоминала землю, чем камень. Что ж, если она выдержала Патро Себастьяна, должна и меня выдержать. Я топнул ногой, не очень сильно. Заглянув за выступ, я снова увидел Патро. Он лежал в пещере, высунув наружу голову и плечи, причём вход был куда меньше входа в собачью конуру. Таким я и буду его помнить всегда. Этокий пасхальский диаген в бочке. Очки с тонкой дужкой, широкий белый рукав и пышная борода. При виде меня он взмахнул руками и воскликнул: "Добро пожаловать в мою пещеру!" Из-за шума я еле разобрал его слова. Затем он подался назад, освобождая место. Перебравшись на карниз у входа, от которого вниз до самого моря тянулась отвесная стена, я тоже протиснулся внутрь, и сразу всё пропало. Гул прибоя, свист ветра, Вначале была страшная теснота, но скоро свод ушёл вверх, и в чреве горы я почувствовал себя надёжно, спокойно. Снаружи проникала полоска света, и мы могли различить друг друга. А включив фонарик, я увидел, что неровные стены из пещеры мудрёнными знаками и фигурами. Так вот она, девичья пещера. Здесь бедные девочки сидели неделями, может быть, месяцами, ждали, когда кожа у них побелеет и можно будет их вести и показывать людям. Высота свода не достигала и полутора метров, вдоль стен можно было рассадить от силы дюжину детей. На секунду стало совсем темно, ещё кто-то протискивался внутрь. Это был сопровождавший нас пасхалец. патер Себастьян, тот, что спасал его за двумя остальными участниками похода, не совестно им мешкать, когда он, шестидесятивосьмилетний старик, уже указал путь. И вот мы сидим в кружок, закусываем, обратив наше внимание на отверстие в задней стене, патер Себастьян сказал, что через этот ход можно углубиться в гору ещё на 380 м. Но это такое путешествие, кто его один раз совершил, второй раз не захочет. Примерно на полпути начинается страшно узкий тоннель, только-только одному человеку ползти, а за этим тоннелем лежат части скелетов и челюсти, словно в погребальной пещере. И как только туда ухитрились доставить покойника, ведь толкать его впереди себя было невозможно, а тащить за собой сам потом не выберешься. Я надел рубаху, намереваясь двинуться дальше вглубь пещеры, но Патер Себастьян только расхохотался. Если бы я знал, что меня ждёт, Да я с полдороги вернусь. И когда я всё-таки полез в отверстие, за мной последовал лишь пасхалец. За отверстием пещера разветвлялась, но ответвления тут же опять соединялись, образуя тесный лаз, где нам пришлось ползти. Потом свод ушёл вверх, начался длинный просторный туннель, в котором мы даже смогли передвигаться бегом, чтобы сберечь время. Фонарик светил отвратительно, в полсилы, потому что батарейки истощились в лагере, и на всякий случай я нёс в кармане огарок свечи и коробку спичек. Сберегая батарейки, я то и дело выключал фонарь, и мы пробегали, проходили или проползали отрезки, которые успели разглядеть при свете. Понятно, при этом мы несколько раз бадали свод, так что по волосам и шее скатывались со стеклянным звоном коплевидные осколки. Уйдя довольно далеко от входа, мы попали в такое место, где под ногами лежала сырая глина, а свод начал опускаться, пока не принудил нас стать на четвереньки и так шлёпать по грязи. Потом пришлось и вовсе лечь на живот и ползти, загребая воротом и штанами холодную грязь. Отличная дорога, крикнул я назад. Мой спутник, извивавшийся в грязи, позади меня отозвался какой-то шуткой. Хотя вообще-то здесь было неприятно. Теперь я понимал, о чём говорил патер Себастьян. Но если он здесь прошёл, то нам как-то неловко сдаваться на полпути. В следующую минуту я чуть не передумал. Я наполовину погрузился в жидкую грязь, но свод опустился так низко, что дальше никак не пролезть. Фонарик водонепроницаемый, но как очистить стекло, когда сам купаешься в слякоти? Всё же я разглядел, что ход сузился не только в высоту, но и в ширину, выбора просто нет. Патер Себастьян сумел протиснуться. Я нажал плечами и почувствовал, что, пожалуй, кое-как проберусь, если не станет ещё теснее. Вспахивая грязь со всех сторон, ударяясь в камень, я дюйм за дюймом продавливался сквозь щель. Хоть смейся, хоть плачь, я не удержался, простонал: "Отличная дорога по ползущему за мной бедняге, но и вот чувство юмора пришёл конец". "Плохая дорога, синьор", прохрипел он в ответ. 5 м тянулись эти тиски, которые не давали вдохнуть полной грудью. Наконец мы одолели игольное ушко и ощутились в полости, где лежали части скелета. Здесь было сухо и сравнительно высоко до свода. Можно опять не только карабкаться на четвереньках, но кое где и бежать. Да, если несчастным Неру хотелось поразмять ноги во время своего долгого заточения, их ждала отнюдь не романтичная прогулка при луне. От этой мокрой грязи я продрог и весь окаченел, а когда посветил назад, проверяя, поспевает ли мой спутник, то увидел чучело вроде тех, которые дети лепят из глины. Одни зубы до да глаза позволяли различить человека в окружающем нас мраке. Ход заканчивался крутым и скользким подъёмом, который вёл к отверстию в своде. Не помню, сколько раз я съехал вниз на животе, прежде чем наконец вскарабкался и через отверстие проник в следующую камеру, которая формой напоминала колокол. Казалось, стены сглажены человеком. На самом деле эту полость образовал пузырь вулканического газа. Патер Себастьян оставил здесь свечку. Мой огарок лежал в заднем кармане, и спина была ещё сравнительно сухой. Я попробовал зажечь свечу Патера, но она не хотела гореть. Да и спички сразу гасли. По лицу градом катился пот, было тяжело дышать. Я съехал с горки к дожидавшемуся меня негру, и мы поспешили обратно. Насколько можно было спешить при таком скверном освещении и низком потолке, то ползком, то бегом, похожие на двух жителей преисподней, мы продвигались вперёд, наконец добрались до игольного ушка, с весёлой шуткой шлёпнулись в грязь и начали протискиваться в щель. Паскалец полз вплотную за мной, И мы медленно двигались вперёд, чувствуя, как рёбра сжимаются под неумолимым давлением горы, которая не хотела даже на волосок приподняться для нас. Если путь в недра был долгим, то обратная дорога показалась нам ещё длиннее. Мы попытались шутить, ведь осталось совсем немного, но эта слякоть меня раздражала, всё лицо было в поту, и я уже начал уставать, и воздух плохой. Мы замолчали. Все силы были направлены на то, чтобы протискиваться вперёд с вытянутыми руками и при этом уберечь фонарик от грязи. Кажется, только что вроде было попросторней, во всяком случае сейчас опять стало теснее. Странно, что этот узкий ход ещё продолжается. Пора бы нам очутиться в наружном туннеле. Усталый мозг взвешивал эту мысль, пока тело упорно сражалось с тисками. Внезапно перед самым носом я увидел в слабом свете фонаря крутой изгиб. Тут явно не пролезть. Неужели с той стороны этот лаз преодолеть настолько легче, что я даже не задумался, как трудно будет возвращаться через него? Странно, почему он мне не запомнился. Напрягая все силы, я продвинулся ещё чуть-чуть, чтобы заглянуть в отверстие, и лёжа в каком-то немыслимом положении, сдавленный миллионами тонн сверху и снизу, с ужасом увидел, что здесь никак не пролезть. Дальше некуда, сказал я поскальцующему следом за мной. У меня всё лицо было в поту. Продолжайте, сеньор, другого выхода нет, простонал он в ответ. Повернув в голову, я ещё на какую-то долю миллиметра втиснулся в щель между камнями, потом направил вверх луч фонарика и убедился, что дальше ход намного уже моей головы, я ни за что не пролезу. Я поспешил выключить фонарик, теперь надо было беречь каждую искорку света, нас ждали неприятности. Размышлять можно и в темноте. Оказалось, могучий горный массив полуострова Пойке вдруг навалился на меня всем своим весом. Тяжело. Ох, тяжело. И только хуже, если напрягаешься, лучше полностью расслабиться и сделаться возможно тоньше, но гора всё равно продолжала давить со всех сторон. "Давай назад", сказал я своему спутнику. "Дальше нельзя". Он наотрез отказался и умолял меня протискиваться вперёд. Это единственный путь на волю из этой преисподней. "Нет, он ошибается". Я снова включил фонарь и, поддавшись немного назад, осмотрел пол прямо перед собой. Какая-то смесь земли и сыроватой глины. Видно ясный отпечаток моей рубахи и пуговиц, а там, куда я дотянулся руками, отпечатки пальцев, но дальше суглинок и гравий явно не тронуты ни человеком, ни животным. Я снова погасил свет. Душно, грудь стснута, пот течёт ручьями. Может быть, древний ход обвалился от нашего продвижения или громкой речи? Но если свод обрушился, как мы пробьёмся на волю, ведь землю и камни некуда отгребать? Сколько мы продержимся в этом отвратительном воздухе, пока остальные сообразят, в чём дело и сумеют пробиться к нам? А может, мы не туда забрались, попали в другой ход, оканчивающийся тупиком? Возможно ли это? Если вся девичья пещера представляет собой один сплошной туннель, который в этой части чуть шире человека. Пасхалец пробкой лежал сзади, да ещё напирал на меня. Всё тело облепила грязь, и гора продолжала давить своими миллионами тонн тем сильнее, чем больше я об этом думал. "Давай назад", крикнул я. А Пасхалис в панике продолжал напирать на мои пятки, ведь он не видел, какая впереди узкая щель, и не пропустишь его, чтобы он посмотрел. "Назад, назад давай!" Похоже, ещё немного, и мой сплюснутый спутник потеряет разум от страха, крича: "Давай, давай!" я начал brykatsa. Это подействовало. Дюн за дюймом, он прополз назад, и я последовал за ним. Медленно, осторожно, не то зацепишься, или голова застрянет. Больше всего я боялся за голову, она ведь не упругая, как грудная клетка. Вдруг стало просторней, я ничего не понимал, от духоты кружилась голова. Неужели вернулись к скелету? Я посветил и увидел перед собой две щели, причём правая изгибалась вверх. Так вот, где мы ошиблись. Вместо правого хода полезли в левый. Я кликнула Стравитяни, на которой машинально продолжал отступать. "Нам сюда", крикнул я и опять полез в левый ход. И мой спутник всё так же машинально последовал моему примеру. Как глухо звучат в пещере наши голоса. Опять становится всё теснее и теснее. Да что же это такое? Включив фонарь, я увидел перед собой то же самое непролазное отверстие и понял, что у меня помутился разум. Ведь знал, что нам надо направо. и всё равно второй раз полез в левую щель. Назад, простонал я. Теперь мы оба действовали как автоматы. Задом наперёд выбрались обратно, причём я непрерывно твердил про себя: "Направо, направо, направо". Протиснулись в правый ход, и вот уже можно встать, бежать, ползти в туннеле, потянуло холодным свежим воздухом, и наконец мы через последнюю дыру выбрались в уютную пещеру с надписями на стене, где нас ждали наши друзья. Дочего приятно было выйти из горы на волю, где шумел ветер. Приятно вновь увидеть слепящий солнечный свет и безбрежный простор за обрывом, море и небо, сколько угодно места. Что, сдались? нетерпеливо спросил патрос Себастьян, от души смеясь нашему виду. Нет, ответил я, но теперь мне понятно, как в этой пещере мог ощутиться скелет. Это называется ты был в пещере для отбеливания. удивилась ивен, когда я вернулся в лагерь. По моему виду этого нельзя было сказать. Я прошёл прямо к воде и не раздеваясь, бросился в волны.